В деревне все завидовали одной старухе. Она не старуха была, конечно, если по нашим меркам судить. Но в деревне все иначе. И звали ее старуха Егорьевна. И очень ей завидовали. Прямо страшно. Эта Егорьевна вырастила одна двоих детей. Муж у нее утонул по пьянке еще в молодости. Детей она вырастила и выучила. Девочку и мальчика. Сначала в родной деревне они в школу ходили, потом в райцентре учились, заканчивали школу. Потом мать собрала их в город. Сначала дочь, потом и сына. И посылала деньги, продукты. Она работала на ферме. А еще был сад и огород, и корова своя. Это все было тяжело очень, некому помочь. Но Егорьевна справилась. Дети остались в городе и создали свои семьи. Все у них шло отлично. Каждые выходные Егорьевна ездила в город на рынок продавать сметану и овощи. И оставалась у детей в гостях. То у сына, то у дочери. А уж они не скупились. Дарили и шали красивые, и пальто даже, и сапоги. Кормили деликатесами, покупали билеты в театры и на концерты. Так что счастливая Егорьевна получала сполна за свою любовь и заботу, за все, что отдала детям. И рассказывала про свои поездки важно и радостно. Показывала подарки. Завидовали. Как не завидовать? Не у всех такие отличные дети и отличные отношения. А вот Егорьевне свезло. Такое счастливое положение дел длилось долго-долго. Только в деревню дети не приезжали. Что тут делать-то? Бедность и грязь. Заразу можно подхватить. Внуки отдыхают на море, за границей. Бабушка сама к ним ездит. Так-то лучше. И возвращается с подарками. Улыбается. Аж завидно. А потом завидовать перестали. Старуха заболела сильно. Корова стала мычать. Соседи пришли. Дали корове пойло, а старухе таблетку от температуры. Вызывать врача попытались и хотели детям позвонить немедленно. А Егорьевна не хотела, чтобы детям звонили. Лежит и головой мотает. «Не звоните! Не тревожьте!» Потом, когда она сознание потеряла, позвонили все же. И многое выяснилось. Печальное. Дети мать давно не приглашали. Некогда было. То ремонты, то переезды, масса хлопот. Свои дети внимание требуют. Работы много. Мать звонила, но ей поясняли, что пока некогда. Потом. Ты, мама, потом позвони как-нибудь. У нас ремонт сейчас. Или в отпуск собираемся. Но дети мать не бросали, конечно. Поздравляли с Новым годом и с Пасхой. Картинки посылали красивые. Все нормально было, только виделись редко. А подарки, вот эти шали и жакеты, кольца и браслеты, как в песне, эта старуха сама покупала. Такая глупая детская ложь. Детская ложь про своих детей. И зачем она обманывала? Чтобы детей ее считали хорошими, чтобы не смеялись, мол, ты им все отдала, а они воно как. Вот ведь как бывает-то. И старуха Егорьевна своего добилась, не смеялись. Плакали многие, когда провожали на уютное кладбище под горой. И дети плакали, приехали все-таки. Смотрели на подарки, которые вроде как надарили матери. И плакали, только уже... «Ничего не поделаешь».